— Слушай, Анисия, — опять спросил с е м ё н а вроде бы приходил кто-то, а смеялся-то кто? Он приподнялся на локте и выглянул с печи. с в е т лампы на столе так и ослепил его ядовито-желтой пустотой. Как пусто бы теперь хоть губам, вдохнуть с мороза, со льдом, только бы по сердцу он ей, и все было одно. Мне прийти надо, увидел бы голубушку. Огородов к орудию скомандовал кто-то. Он встрепенулся, открыл глаза и не сразу узнал Анисию. На кого-то клюква я надавила, выпей, жар-то и схлынет. Пей, да я тебе грудь салом натру, к утру поднимешься. с е м ё н глотками начал пить, не чувствуя вкуса клюквы, вздохнул. Такое состояние, будто всему конец, а сделать ничего не удалось. А мог бы, кажется, и что-то беспокоит, томит. Вот вы, мужики, все так, с ласковой укоризной отозвалась а н и с и Чуть что и раскисли, бабского бы терпения вам. глава 14 поздиме время светозарных просторов крепкое свежее чистое время все дали распахнуты настежь и нет ниокольных дорог и лесов нету границ и пределов все без конца и начала залито мятежным цветом и в потоках его не будет спокоя с дорким очам пробуждения Весна. Солнце к полудню мешалось с морозом, а тени от домов и заборов делались темней и холодней. Зато на припеке пахло отсыревшим снегом, и собаки, выбегая на солнце, весело обнюхивались, что-то узнавали, и, упав на брюхо, били себя лапами по носу, шалея от пьяного воздуха. Пришла пора весенним заигрышем. В г о л у б е й щ е м небе завязывались кучевые облака, еще мутные и растрепанные понизу. Вороны, забирая одна выше другой, кривляются на своих широких крыльях, мотаются из стороны в сторону, будто серое тряпье, поднятое большим ветром. Доброе знамение к теплу. Синицы в голой обдутой березе тонко и звучно берут звенящую высоту и с дерзкой отвагой возносят хвалу светлым весенним духом. Лес за Мурзой почернел, словно выступил из снегов, и, глядя на него, одолевает радостная догадка, что в темных хвойниках уже свершился какой-то тайный перелом. Там же, на той стороне речки, по ввозу, Густо рассыпан молодой остинник, он всю зиму цепенел в серебряной и з м о р о з и сливался с низкими белесыми небесами, и вдруг неожиданно отмежевался от них, так и проглянул весь, будто приблизился, и зябкий сквозняк его, вершинника, охвачен нежной голубой повитью. С тем и пришла честная масленица. В широкий четверг весеннего праздника было по-особому ясно. И с е м ё н первый раз вышел на улицу. Снега горели и слепили, а понизу так и брало стужей. Он хотел поколоть дров, да как-то в один миг выстудило его полушубок и заторопился домой. Но первая вылазка была сделана, и, вернувшись в тепло, С радостью пил горячий малиновый чай, топил печь и читал у светлого окошка. На н и с т и н о й половине уже не первый день шло веселье. Играла гармошка, пели песни и так плясали, что у с е м ё н а в лампе подпрыгивал огонек. Анистия к нему заглядывала только утром, когда прибегала с коровника и, подаив свою красавку, приносила ему крынку молока, оставляя ее на кухне. Встреча в эти дни всячески избегала, чувствуя себя в чем-то провинившейся, и махнув на все рукой семь бед, один ответ. Праздники легко увлекали ее в свой хоровод. Пошли те же гости, те же хмельные застолья, мрачное утро, когда все угнетало, раздражало и хотелось плакать. Так как с е м ё н Григорьевич жил другой, трезвой жизнью, о н и в с е стыдилась и ненавидела его. Ее все время угнетала одна и та же надоедливая мысль о том, что чьи-то строгие глаза пристально наблюдают за ней, осуждают, требуют отчета, и она не могла, как прежде, быть перед гостями отрешенно веселой. Эту перемену в ней заметил Ефим Чугунов, и при каждом удобном случае пытался приласкать ее со злым вызовом.